Девушка не стала поступать так, как осторожный Тави. Она просто пошла по верёвке, словно это была широкая деревянная балка. Разведя руки в стороны, она двигалась легко и уверенно и вскоре оказалась рядом с Тави, затратив на весь путь в три раза меньше времени, чем он. В самом конце она легко спрыгнула на карниз. Некоторое время Тави на неё смотрел, она подняла брови. «Да». Он покачал головой. «Где ты этому научилась? Ходить по верёвке?» — уточнила китае «Да, это производит впечатление. Детская игра. Мы играем в неё, когда ещё не выросли». Она ухмыльнулась. «У меня получалось гораздо лучше, когда я была меньше». Она повернулась к окну и заглянула внутрь сквозь стекло. «Коридор. Я никого не вижу». Тави посмотрел туда же. «И я тоже», — сказал он. Вытащив из-за пояса нож, он попытался поддеть край стекла. Стекло было заделано в камень. «Нам придётся его разбить». Китая кивнула и быстро вытащила кусок плотной ткани из другого мешка. Она развернула его, внутри оказалась маленькая бутылочка. Китая откупырила её, вылила немного густые маслянистой субстанции на ладонь и размазала жидкость по стеклу. Тави уловил резкий запах, потом Китай быстро стёрла жидкость с ладони и нахмурилась. Её губы зашевелились. «Что ты делаешь?» – спросил Тави. «Считаю», – ответила она. «Не мешай». Так прошла примерно минута. А потом Китая приложила ткань к стеклу и постаралась аккуратно её разгладить. Хотя ткань сразу же прилипала. Подождав ещё немного, Китая вытащила свою нож и рукоятью один раз ударила по стеклу. Стекло сразу треснуло. Китая нанесла ещё несколько ударов в других местах, а потом медленно потянула на себя ткань, вытаскивая куски стекла. Тави видел, как ткань плотно к нему приклеилась. Затем Китая взяла тряпицу, которой вытирала ладонь, и приложила её к стене. Тряпица тут же приклеилась. Бросив взгляд на Тави, она отломила несколько кусков стекла, которые ещё оставались в окне, бросила их вниз, после чего легко проскользнула через окно внутрь серой башни. Тави покачал головой и осторожно перебрался к следующему окну, не упуская из рук верёвки. Он чувствовал себя неловким и медлительным по сравнению с девушкой, и это его раздражало. Одновременно он испытывал удовольствие, наблюдая за её уверенными и изящными движениями. Как и Тави, Китай не владела магией, но он не сомневался, что девушка не считает себя неполноценной. И у неё были на то все основания, ведь в последние несколько месяцев она много раз обходила магические ловушки при помощи ума и ловкости. Тави постарался запомнить фокус липучей тканью и стеклом на будущее и последовал внутри башни вслед за Китая. Они оказались в коридоре, с одной стороны была стена с окнами, по другую шли тяжёлые деревянные двери. Тави подошёл к ближайшей и подёргал ручку. «Закрыто!» – прошептал он и засунул руку в собственный мешок, висевший у него на поясе. Оттуда он вытащил кусок кожи, на котором были укреплены несколько инструментов. «Что ты делаешь?» – прошептал о Китае. «Отпираю!» – ответил Тави. Он засунул свой инструмент в замочную скважину, закрыл глаза и принялся изучать механизм замка. Через мгновение он слегка нажал и повернул свой инструмент. Замок щелкнул, и дверь открылась. За дверью оказалась маленькая пустая комнатка. Там была кровать, стул, ночной горшок и гладкие каменные стены. «Камера!» Пробормотал он и закрыл дверь. Китая взяла инструмент из его руки и принялась его разглядывать. «Но как?» Спросила она у Тави. «Я этому учился», — ответил Тави. «Потом я могу научить тебя. Но как ты умудрилась воровать, если не знала, как скрыть замок?» «Естественно, я сначала воровала ключи», — сказала она, пожав плечами. «Естественно», — пробормотал Тави. «Пойдём». Они двинулись по коридору, и Тави проверял каждую дверь. Все камеры были одинаковыми, скучными и пустыми. «Наверное, он не на этом этаже», — прошептал Тави, когда они добрались до конца коридора. Здесь оказалась ещё одна запертая дверь, Тави её открыл, и они увидели ведущую вниз лестницу, освещённую оранжевыми магическими светильниками. Здесь звук разносился особенно далеко, и Тави жестом показал Китае, чтобы она молчала. Только после этого он шагнул на лестницу... Тави успел сделать всего несколько шагов, когда снизу донеслись звуки веселого пения. Здесь также праздновали, только участники успели сильно перебрать спиртного. Тави усмехнулся и двинулся дальше немного быстрее. Если стража внизу будет всё время так шуметь, их задача заметно упроститься. Они спустились на один этаж, и здесь Тави пришлось немного повозиться со следующим замком. На этом этаже камеры также шли одна за другой вдоль стены. Они решили сразу спуститься ещё на один этаж когда Китай сжал плечо Тави, предупреждая об опасности. Под ними раздался скрип открываемой двери, и мужские голоса о чём-то заговорили между собой. Тави замер, их шаги далеко разносились по лестнице, Тави дождался, когда снова наступит тишина, и вскоре шум шагов удалился туда, откуда раздавалось весёлое пение. Только после этого, стараясь сохранить спокойствие, Тави быстро сбежал вниз по ступенькам. Он вскрыл очередную дверь на лестничной площадке, и они оказались внутри совсем другого помещения. Хотя всё тут было обставлено с прежней простотой, на же находилась всего одна камера. Здесь имелась огромная ванна, несколько книжных полок, простой диван и стулья, где можно было сидеть и читать, а также стол, за которым могли поесть четверо, и большая постель. Всё это за дверью с массивной решёткой. Окна были также снабжены решётками. «Я же говорил тебе, со мной всё в порядке!» — послышал сул стол и голос из-под одеяла. «Просто мне нужно было отдохнуть. Макс!» зашипел Тави. Короткие волосы Макса всё ещё оставались влажными, он быстро сел на свои постели и широко разинул рот. «Тави, какие вороны тебя сюда привели? Что вороны тебя побери, ты здесь делаешь? Вытаскиваю тебя отсюда!» Ответил Тави, он подошёл к запертой двери, в то время как Китай осторожно выглядывал на лестницу, Тави посмотрел на замок. «Не беспокойся», — сказал Макс. «Ключи на столе, который стоит у северной стены». Тави огляделся, нашёл ключи и вернулся с ними к двери. «Они не слишком обеспокоены безопасности», — проворчал он. «Все, кто оказывается в этой камере, обычно как-то связаны с политикой», — сказал Макс. «Прутья здесь только для вида». Он состроил гримасу. «Я уже не говорю о том, что магия тут не работает». «Бедняжка, никакой ему магии», — сказал Тави, поднося ключ к замку. Но ну, давай одевайся быстрее, мы уходим». «Ты ведь шутишь, правда?» Нет. «Ты нам нужен, Макс!» «Тави, не сходи с ума!» «Я не знаю, как ты сюда попал, но...» «Алиранец!» Зашипела Китай. «До рассвета остаётся совсем немного времени!» Она повернулась к Тави и капюшон упал ей на спину, открыв лицо. «Мы должны уходить. С ним или без него?» «Кто это?» Удивлённо заморгал Макс. «Она Марат!» «Её зовут Китай. Китай — это Макс». «Она Марат!» Выдохнул Макс. Китай удивлённо спросил о Тави. «Он что, слаб на голову?» «Бывают дни, когда у меня возникают такие мысли», ответил Тави, открыл дверь и подошёл к Максу. «Давай, послушай, мы не можем позволить идиоту Брэнсису устроить хаос в нашем государстве. Мы вытащим тебя отсюда, потом спустимся в подземелье, доберёмся до дворца и доставим тебя к Киллиану. Никто ничего не узнает, тебе пора приниматься за работу, чтобы помочь моей тёте». По из тюрьмы – это серьёзное преступление», заявил Макс. «За это меня могут повесить». Более того, они могут повесить тебя за оказанную мне помощь. Великие фурии Тави. И ты это делаешь паре с Маратом? Ничего не говоря о Китае Киллиану или Майлсу. Всё остальное мы устроим. Как? Не знаю. Пока не знаю. Но мы всё сделаем, Макс. Очень многие люди могут пострадать, если ситуация выйдет из-под контроля. Это невозможно, заявил Макс. Тави, ты каким-то образом сюда попал, но магия, мешающая выбраться отсюда, в два раза сильней. Они сразу почувствуют, если я попытаюсь что-то сделать и... Тави взял пару льняных штанов и бросил их Максу на голову. «Одевайся! Мы выберемся отсюда, не прибегая к магии, тем же путём, которым пришли!» Макс мгновение с сомнением смотрел на Тави. «И как?» Китая презрительно фыркнула. «Здесь все полагают, якобы без волшебства невозможно обойтись или ранец. Повторю еще раз, вы безумны!» Тави повернулся к Максу и сказал. «Макс, сегодня ты уже один раз спас мою жизнь!» «Но мне снова нужна твоя помощь. Я клянусь тебе, как только моей семье не будет грозить опасность, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы тебя не наказали за побег». «Всё, что в твоих силах, да?» – проворчил Макс. «Да, я знаю. Это совсем немного». Макс некоторое время смотрел на Тави, потом спустил ноги с постели и надел льняные штаны. «Для меня этого вполне достаточно». Он недовольно зашипел, с трудом поднимаясь на ноги. «Извини, рано не исцелили, но я всё ещё плохо двигаюсь». Тави сложил подушки под одеялом так, чтобы создавалось впечатление, будто в кровати кто-то спит, а потом поддержал друга за плечо. Если им повезёт, стражи позволит Максу спать ещё много часов, прежде чем они заметят, что узник сбежал. Они вышли, и Тави закрыл камеру на ключ, который оставил на том же столе. «Тави!» — пробормотал Макс, когда они поднимались по лестнице, а Китаеша шагала за ними. «У меня никогда не было друга, способного совершить такой поступок ради меня. Спасибо тебе!» усмехнулся Тави. «Не благодари меня до тех пор, пока не увидишь, как мы будем выбираться отсюда».